ЭПИЛОГ АС ВОЗДАМ Небольшой отряд, состоящий из четырех воинов, сопровождающих немолодую, но еще красивую женщину и юношу лет 15-16, подошел к странному скоплению скал, глубь которого уходил неширокий проход, заросший травой и прикрытый мелкими камнями, без малейшего намека на тропу, но все таки отчётливо различимый. Все чувствовали себя крайне неуютно. Место откровенно пугало, хотя ничего опасного видно не было. Последнюю пару сотен шагов пришлось проделать пешком, так как лошади, на которых приехали к этому месту, категорически отказались идти дальше. Пришлось оставить их под присмотром пары воинов. «Дальше мы пойдем одни». Нетерпящим возражений голосом произнесла женщина и добавила одновременно строго и нежно. «Атон, соберись!» Я много думала и уверена, что свои тайные знания узурпатор получил именно здесь. Я не верю, что это было слишком сложно, иначе их не смог бы добыть четырнадцатилетний мальчишка. «Покажи, что ты лучше его!» «Мы должны отомстить за унижением!» Королем Лавардии должен быть ты, и только ты, и помни, что я рядом с тобой, люблю тебя и готова помочь. Юноша не стал отвечать, он набычился и слегка наклонившись вперед, как будто шел против сильного ветра, решительно двинулся в проход между скалами. Женщина пошла за ним. Их путь причудливо изгибался между нагромождений камней. Скалы вокруг делались все выше и выше. Вдруг они расступились, открыв ровную полянку, покрытую невысокой, как будто подстриженной травой. Одна из скал, обрамляющих полянку, оказалась неожиданно ровной и плоской и имела форму на четверть скрывшегося в земле круга. Пугающее давление исчезло, и юноша по инерции сделал несколько шагов вперед, чтобы не упасть, и ударился головой о стену, по которой от центра вдруг побежали световые волны неприятного грязно-лилового цвета. Юноша упал, чиркнув лбом по скале, но пролежал так недолго. Со стоном он откатился прочь от места падения, его били судороги. «Ой, как же больно!» – пробормотал он. Женщина подскочила к нему, приподняла голову, осмотрела разбитый лоб. «Сыночек, что с тобой? Как же так?» «Сейчас ничего страшного. Немного полежу, найду себя». Женщина бережно опустила его голову на траву, судорожно взмахнула руками после чего оторвала от одного из рукавов платья пришитые по краю довольно пышные кружева, приложила к разбитому лбу юноши. Тот приоткрыл глаза, в них сверкнуло узнавание, но он быстро их закрыл. Так они и застыли почти без движения где-то на четверть часа, после чего юноша со стоном сел. «Матушка, получилось! Я узнал очень много нового!» Только пока не все могу понять, надо еще посидеть. Женщина не выдержала и, наклонившись, поцеловала его всадину. Я не сомневалась в тебе, дорогой. Конечно, приходи в себя, не спеши. Главное, что мы нашли путь к знаниям, а спешить с местью не надо. Сначала подготовься, стань архимагом, чтобы они поняли, кого посмели отвергнуть и сослать в такую глушь. «Матушка!» – заговорил юноша, не глядя на женщину. «Получить знание оказалось совсем несложно. Ты тоже можешь это сделать. Только сними защитный амулет, он мешает. Мне потому и было так плохо, что он оказывал сопротивление этому артефакту». Женщина на секунду застыла, видимо, решая, как поступить. Но юноша уже начал действовать. Приподнявшись, Он коснулся кончиками пальцев ее щеки, скользнул на шею, подцепил цепочку и довольно ловко снял ее через голову женщины. Надо отметить, что все это он проделал одной рукой. «Не бойся», – пробормотал Атон, и неожиданно со всей силы ударил ее в висок камнем, зажатым в другой руке, после чего... Оттащил женщину к скоплению камней у выхода с полянки, еще несколько раз приподнял ее голову и резко опустил на острый камень тем же виском. После чего довольно долго и пристально осмотрел на нее. Наконец выпрямился и произнес. «Умерла, мразь! Это тебе за смерть отца и матери, за гибель наших...» совсем уже не причастных ни к чему домочадцев за разрушенный замок. Потом снова сел на землю рядом с трупом и надолго задумался. Изредка раздавалось его бормотание. Забавно, я снова барон Стонберг, только не Бриан, а Атон, и возраст примерно такой же. Все-таки я дождался. Живучим оказался старикашка Мак. Вместо полугода протянул полтора. Юноша поюжился, вспомнив, что это были за полтора года. Мана закончилась, еда почти закончилась. Каждый день думал, что он у меня последний, но дотерпел. Последовала небольшая пауза. А куда делся Бриан? Юноша задумался, порылся в памяти нового тела. «Ничего себе! Королем стал! Даже не знаю, стоит ли теперь сообщать ему о себе!» Пауза. Потом раздался вскрик с паническими нотками. «Так, а куда делись знания Архимага? Неужели остались в его теле?» Потом пробормотал уже спокойнее. «Но кое-что я все-таки запомнил, и этого урода Атона тоже учили неплохо» так что не пропаду. Но как же дальше надо основательно подумать? Впрочем, решать не сейчас. Бывшая королева наш замок на свои деньги восстанавливает. Зачем разрушила гадина? Но все-таки хорошо, что удалось отомстить. Причем сразу. Лучшего возвращения и придумать нельзя. Юноша ощупал свой лоб, убедился, что шишка на месте, Немного надавил на ссадину и размазал кровь, после чего подхватил на руки тело Теодоры и пошел к выходу. «Там! Там! Ужасное место!» Сказал он, остолбеневшим от жуткого зрелища воином. Только вошли и потеряли сознание. «Я вот лоб разбил, а матушка! Ужасно! Не верю!» И после паузы «Не хотел я сюда идти!» «Зачем ты, матушка, настояла?» После чего обернулся к воинам. «Сегодня же надо прислать сюда каменщиков, замуровать проход, чтобы больше никто не погиб так глупо. Пожалуй, я эту работу лично проконтролирую». Конец книги читал Александр Чайцин, июнь 2018 года.